11. «Стрелять надо с расстояния ста метров, не меньше», — сказал Константин. не кивнул. «Если целишься сбоку, ищи ушную складку. Если спереди, стреляй промеж глаз. Ключевой момент — визуализировать цель. Нарисуй воображение, названные мной метки, представь, как расположена между ними мишень, и дело в шляпе». Кажется, что попасть в мозг мамонта несложно, однако вся загвоздка в том, чтобы правильно выбрать угол. Охотник существенно ниже мамонта ростом, и это надо учитывать, плюс делать поправки на расстояние. «У меня есть опыт, я уже стрелял в слонов». «Что?» — вмешался Владимир. «Когда?» «Есть такие парки, где за деньги можно поохотиться на кого угодно. Режимные объекты». Никто о них не знает, вот только слоны, рожденные и выращенные в неволе, совсем не то, что дикие. Охотиться на них легко, так себе приключение. Владимиру пришло в голову, что существует два Энтони. Одного он хорошо знал, то был безукоризненно одетый, сдержанный мужчина, которого не тяготило собственное исключительное богатство. Сам Владимир рос в обычной, непривилегированной семье, однако они с Энто не дружили уже больше десяти лет. За это время он успел хорошо изучить общество ультрабогатых. Нет, они и не относились к определенному типу людей, однако некоторые общие черты у них были. Все они жили, по сути, в изоляции. Финансовые менеджеры, личные ассистенты, телохранители и всевозможные слуги образовывали вокруг них совершенно неприступную живую крепость. Все они были циниками, ну, это и понятно. Взять приступом подобную цитадель могли только подхалимы, благотворительные организации и предприниматели всех мастей, ищущие спонсоров для воплощения своих авантюрных проектов. Все они ненавидели друг друга, считая, что остальные не приносят никакой пользы этому миру, и нередко полагали, что сами-то они пользу приносят. Энтони в целом был такой же, разве что не тешил себя заблуждениями насчет собственной пользы и значимости. Да, он родился в немыслимо богатой семье, но прекрасно понимал, каков мир за пределами его душистой пенной ванны. Он анонимно жертвовал деньги на цели, которые считал достойными, не полагая при этом, что меняет мир к лучшему. То была заслуга людей, которые делали дело, как он их называл. Кроме того, Энтони не смотрел на мир цинично или свысока. Он в нем жил. Придерживался реалистичных взглядов, с окружающими был порядочен. Вернее, Так думал Владимир все десять с лишним лет их дружбы. Но кто этот человек, что сейчас слушает Константина с неприятной ухмылкой на лице? Кто этот индюк, мнящий себя более опытным охотником, чем выросший в этих краях егерь? Не надо стрелять в легкие или сердце. Мамонты высокочувствительные животные и заслуживают быстрой смерти. Это понятно? «Нужно все сделать правильно». «Понятно. А вам уже приходилось их убивать?» Они шли вчетвером. Владимир, Константин, Энтони и доктор Асланов. Оружие было только у Константина и Энтони. Тишину, последовавшую за вопросом, нарушал лишь шелест травы под их ногами. «Если вы спрашиваете, охотился ли я когда-нибудь на мамонтов, то нет, не охотился. И никто в наше время не охотился. А слонов убивали? Нет, у меня нет таких денег». Владимир знал, о чем Константин решил умолчать. «Даже если деньги будут, я все равно никогда себе этого не позволю». «А я убивал». и знаю, как в них целиться. Жаль только, что вы не позволили мне взять свою винтовку. Владимир заметил, как доктор Асланов и Константин переглянулись. В глазах первого читалось предостережение. «Да, у нас действуют строгие правила», — сказал Асланов. «Но, надеюсь, наши винтовки вас устроят. Они хорошего калибра и отлично подходят для такой охоты». Вы ведь свою даже испробовали. Да, достойное оружие. И патроны хороши, супер-бронебойные пули пробьют любой череп. Он произнес это с видом знатока, который хвалит двигатель спортивного автомобиля или конструкцию яхты. Даже голос у него изменился, стал отрешенным, снисходительным. Владимир должен был это предвидеть. За не такое водилось и раньше. Когда он просматривал на телефоне фотографии с убитыми на охоте животными, по его лицу пробегала тень. Что-то менялось в его взгляде, когда Владимир спрашивал, как прошла охота. Он считал это безобидной маленькой странностью в характере друга, фальшивой ноткой, легко объясняемой зловещим характером его хобби. которого Владимир не разделял и не понимал. До вчерашнего дня он отказывался замечать это раздвоение, раскол личности. Он думал, что хорошо знает Энтони, что у его товарища, как и у всех, просто есть стороны, которые тот предпочитает никому не показывать. Сейчас перед Владимиром была совершенно иная личность. Все десять лет он дружил с одной половиной. а теперь ему открылась другая самое ужасное если одна половина щедрый порядочный человек не может существовать без другой темной получающей удовольствие от убийства или хуже что если его друг занимает даже не половину а меньшую часть собственной души может быть он лишь крошечный фрагмент осколок настоящего энтони Сейчас Владимиру казалось, что Энтони подменили. Место его друга занял незнакомец. Не надо было сюда приезжать. Напрасно Энтони его позвал и показал ему темную сторону своей души. Это может погубить их дружбу. Энтони повернулся к Владимиру. «Все нормально, Вова». М «Да, Бвана». «Господин хозяин Суахили». Владимиру не пришлось смотреть на Энтони, он и так знал, что тот побагровел. Наконец до него дошло. Зачем он здесь? Он знал Энтони, точнее, знал одну его половину. Энтони решил, что теперь он узнает и примет и другую. Надеялся, что это возможно. Зря. «Далеко еще?» — спросил Энтони. «Неизвестно». в нескольких часах отсюда есть родник там где он бьет из земли образовалось небольшое озерцо утром когда я выезжал мамонт был там может он и сейчас там а может ушел травы в тех местах много вряд ли он уйдет далеко от хорошей воды выдвигаемся ночью до рассвета если он вернется мы подойдем с подветренной стороны и возьмем его